Глава 5 Качество осознанности. Осознанность является одной из духовных способностей, обеспечивающих успех в медитации. Если нет полного понимания и постоянного совершенствования этой способности, то вы потеряете много времени в медитации. Восстановление стража Осознанность означает не только осведомленность, осознание или же ясное понимание того, что происходит с вами. Осознанность еще и направляет внимание к определенным областям, помнит о наставлениях и осуществляет ответные действия. Будда сравнивал осознанность с человеком, который охраняет дверь. Или врата. Представьте, что вы богатый человек, у вас есть особняк и есть сторож, занимающийся его охраной. Однажды вечером вы отправляетесь помедитировать в храм и просите сторожа, чтобы тот был очень внимателен. По возвращении домой ваша доброжелательность мгновенно улетучивается, когда вы выясняете, что ваш дом обыграли. «Разве я не говорил тебе быть внимательным?» — кричит Ивана Сторожа. «Но я был внимательным», — оправдывается Сторож. «Я обратил внимание на то, как воры влезли на территорию. Я пристально наблюдал за тем, как они выносили вашу плазменную панель из современный музыкальный центр. Я внимательно смотрел, как они входили и выходили несколько раз. И я ни на мгновение не отвлекся» следя за тем, как они забирали всю вашу антикварную мебель и драгоценности. Нравится ли вам такое объяснение осознанности? Мудрый страж знает, что осознанность — это не только голое осознавание. Он должен помнить свои обязанности и старательно их исполнять. И если он видит, что вор пытается залезть в дом, он должен остановить его или же вызвать полицию. Подобным образом и мудрый практик медитации должен делать кое-что еще, помимо простого осознавания того, что появляется и исчезает в уме. Он должен помнить о том, что следует делать с этими вещами, и должен стараться поступать соответствующим образом. Например, Бунда давал наставление насчет правильных усилий, шестого фактора благородного восьмеричного пути – Когда мудрый ученик, практикуя внимательность, видит, что ум склоняется к неблагому состоянию, он старается предотвратить это. А если загрязнение вкралось в ум, он пытается избавиться от него. Неблагие состояния ума, такие как сексуальное желание или злость, подобные ворам или хитрым мошенникам, которые украдут ваше успокоение мудрости и счастье. Таким образом, есть два аспекта осознанности — внимательность и памятование о том, как следует поступать. В буддийских сутах аналогичное палийское слово «сати» используется и для обозначения внимательности, и для обозначения памятования. Человек с хорошей осознанностью — обладает и хорошей памятью. И если мы полностью обращаем внимание на то, что мы делаем, эта внимательность оставляет след в нашем уме. Эту вещь становится легко запомнить. Представьте, к примеру, что вы чуть не попали в автомобильную аварию. Из-за опасности ваша осознанность становится неимоверно острой. Благодаря такой интенсивной внимательности вы помните это событие очень ярко. Когда вы будете ложиться спать этим вечером, вы вряд ли забудете об этом. Этот пример показывает взаимосвязь между осознанностью и памятью. Чем больше внимания вы уделяете тому, что вы делаете, тем лучше вы это запоминаете. Повторюсь, эти две вещи идут рука в руку – осознанность и памятование. Если у нас есть страж, который развил осознанность, он будет помнить о данных ему указаниях. Если он всецело обращает внимание на эти указания, он будет помнить их и поступать соответствующе. Поэтому мы должны с полным осознанием дать самим себе четкие инструкции. Тогда мы будем помнить о том, как следует поступать. Задача учителя также заключается в том, чтобы дать нам в помощь для обоздания ума ясные указания. Если обучение медитации производится систематично и каждая стадия подробно разъяснена, то наши стражи будут действовать четко. Указания стражам Прежде чем приступить к медитации, пожалуйста, помните, что внутри каждого из нас есть страж. Это тот, кто осознает происходящее, помнит указания, и знает, как на это реагировать. Скажите стражу что-нибудь вроде «теперь нужно пребывать в настоящем моменте». Повторите это ему три раза. Если вы что-то повторяете, то, скорее всего, вы это запомните. Может быть, когда вы учились в школе и не могли произнести слово, вам давали задание написать его сотню раз. Вы никогда не забудете его после этого. Потому что когда вы повторяете что-либо, вы вкладываете усилия, и ваша осознанность увеличивается. То, что делается легко, не требует большой осознанности. А потому создайте себе трудности, дав указание «я буду осознан в настоящем моменте». «Я буду пребывать в настоящем». Стражу, как и любому другому работнику или слуге, Не нужно давать указания каждые две или три секунды. Просто повторите задание стражу три раза в самом начале, и пусть он берется за работу. Позвольте стражу знать свою работу. Дайте указания стражу подобно тому, как даете их таксисту. Вы просто четко говорите, куда хотите поехать, затем садитесь на заднее сиденье, расслабляетесь, и наслаждаетесь поездкой. Вы доверяете водителю в том, что он знает, как вас довести А теперь представьте, что произойдет, если вы будете каждые 2-3 секунды пояснять водителю. Едьте медленнее, едьте быстрее, здесь поверните на древо, переключитесь на третью передачу, посмотрите в зеркало, поверните вправо. После сотни-другой метров он просто вышвырнет вас на улицу. Поэтому неудивительно, что когда медитирующий продолжает наставлять стража каждые несколько секунд, его ум восстает и отказывается слушаться. Пусть ум выполняет свою работу по пребыванию в настоящем моменте. Не вмешивайтесь. Дайте ему ясные указания, а затем отойдите и смотрите. Если вы установите осознанность таким образом, вы обнаружите, что ум делает то, что ему было сказано. Он все еще будет продолжать делать ошибки время от времени. Но данное вам указание позволит осознанности вернуться в настоящий момент, как только ум начнет отклоняться в прошлое или в будущее. Для вас, то есть для наблюдающего, это будет происходить автоматически. Вы просто смотрите на то, как страж делает свою работу, не давая ему лишних инструкций. Таково познание ума и работа с его природой. Я советую вам поиграть с умом, чтобы узнать его возможности. Во время моего первого курса интенсивной медитации мне сказали, что не нужно ставить будильник, чтобы встать утром. Вместо этого учитель дал нам указание сказать самим себе перед сном «я встану без пяти минут пять». Каждое утро это работало. Мне не нужно было постоянно смотреть на часы, чтобы проверить, наступило ли без пяти минут пять. Просто, когда я вставал и смотрел на часы, был ровно без пяти пять, или плюс-минус 1 или две минуты. Удивительно, как работает ум. Я не знаю, как он это делал, но он помнил. Поэтому попробуйте запрограммировать ваш ум. Теперь нужно быть в настоящем моменте. Нужно пребывать в настоящем. Нужно быть в настоящем. Вот и все. Затем вы отпускаете ум делать свою работу. Также важно четко сказать стражу, кого следует впускать, а кого нет. Просто иметь список гостей недостаточно. Если у стража нет списка тех, кого нельзя впускать, то он легко допустит ошибку. На самом первом этапе медитации, осознанности в настоящем моменте, список приглашенных – это все, что происходит сейчас. Это может быть пение птицы, это может быть звук проезжающего вдалеке грузовика, это может быть ветер, это может быть кто-то кашляющий или открывающий дверь. Не суть важно. Если это происходит сейчас, то это гость осознанности в настоящем моменте. Это может быть дыхание, это может быть немита, это может быть джхана. Все это часть настоящего момента. Поэтому четко определите, кого можно впускать, и встречайте своих гостей. Вы также должны ясно знать, кого впускать нельзя. Кто незваные гости осознанности в настоящем моменте? Эти враги, любые мысли, любое восприятие, Любое обозревание, относящееся к прошлому или будущему. То есть это все то, что смотрит в прошлое или в будущее. Очень важно знать этих незваных гостей и выделить их, когда вы даете указание стражу. Скажите себе три раза в самом начале медитации «Я буду осознан в настоящем моменте. Я не убегу в прошлое или в будущее». Указание стражу как на опасности, так и на цели, помогает осознанности выполнять свою задачу. Когда появляется незваный гость, осознанность понимает, и это не то, что мне следует делать. Таким образом, осознанность оставляет эту мысль или восприятие прошлого или будущего. СТРАЖ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ На втором этапе безмолвной осознанности в настоящем моменте, целью является тишина, а незваный гость – это внутренняя речь. Поэтому вы ясным образом наставляете ум в самом начале этого этапа. Я буду безмолвно пребывать в настоящем моменте и отброшу всю внутреннюю речь. Повторите это еще два раза. Таким образом вы устанавливаете осознанность. Вы даете вашей медитации шанс на успех, потому что сформулировали ясные и четкие указания для стража. Страж на третьем этапе. На третьем этапе безмолвной осознанности к дыханию в настоящем моменте. Единственным приглашенным является дыхание в настоящем моменте. Кто здесь будет незваными гостями? Это все, помимо дыхания, что включает в себя внешние звуки, чувства в теле, мысли о завтраке или обеде и так далее. Все, что не дыхание, является незваным гостем. Вы должны сказать себе три раза «Я буду осознанным по отношению к дыханию в настоящем моменте и отброшу все другие восприятия и мысли». Опять же, дав ясное наставление уму о том, что ему следует делать, а чего не следует, вы отпускаете его осуществлять свою работу. Вы просто смотрите. Когда всплывает отличное отдыхание мысль, например, о звуке газонокосилки снаружи, ум сразу же понимает, что это не то, на что он должен обращать внимание, и отклоняется от следования этому звуку автоматически». Наблюдать дисциплинированный ум восхитительно. Когда ему дали четкие указания, он знает, что делать. Он знает, что он делает, и медитация становится плавной и выглядит не требующей никаких усилий. Медитация, однако, не полностью пассивна. Вы прикладываете некоторые усилия, но в нужное время, тогда, когда это даст результат. Это подобно выращиванию дерева. Иногда вы вкладываете усилия, а иногда просто позволяете ему расти самостоятельно. Вы выращиваете росток из зерна, поливаете его, удобряете. Но в основном ваша задача в том, чтобы сохранить его, удостовериться, что ничто не мешает естественному процессу. В самом зерне уже заложены инструкции – Ему лишь нужен шанс. Подобным образом не нужно вмешиваться в работу ума. Не подгоняйте, не толкайте его, не говорите ему постоянно делать то или это, поскольку через некоторое время он просто-напросто взбунтуется. «Оставь меня в покое. Не видишь, я стараюсь выполнять свою работу. Уйди с дороги», — говорит ум. И «Если вы немедленно отпустите ум, Вашей медитации конец. СТРАЖ НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ На четвертом этапе медитации, полном непрерывном внимании к дыханию, СТРАЖ ДОЛЖЕН ОСОЗНАВАТЬ ВСЕ ДЫХАНИЕ ЦЕЛИКОМ В КАЖДОМ МОМЕНТЕ и не позволять иным вещам вторгнуться в это плавное непрерывное осознавание. Я буду непрерывно осознан ко всему циклу дыхания и отброшу все остальное, что не является дыханием. Давая наставление стражу внимательно и подробно, вы даете медитации шанс. Все, что вам нужно, это сказать себе это три раза в самом начале данного этапа и посмотреть, что произойдет. Если вы дали себе эти указания, но видите, что через минуту или две теряете фокус внимания, то тому есть две возможные причины. Либо вы недостаточно убедительно дали себе указания, либо ваша осознанность слишком слабая. Если у вас слабая осознанность, тогда каждые три или четыре минуты повторяйте указания. Не нужно повторять их каждые 10-15 секунд. Если вы будете делать это слишком часто, это вызовет беспокойство в медитации. А значит, не будет никакого шанса на успех. И, скорее всего, все кончится беспокойством и отчаянием. Если вы четко дадите себе указания, вы будете помнить их. Шаг за шагом ваша осознанность будет углубляться. Вы отметите, что она начинается с наблюдения за большой территорией настоящего момента. Затем вы позволяете спектру, охватываемому осознанностью, постепенно сужаться. Она, наблюдая за тишиной настоящего момента, отбрасывая все, что относится к внутренней речи. Затем, вместо наблюдения за этой тишиной, отбрасывается все, кроме безмолвного осознавания дыхания в настоящем моменте. После этого отбрасывается все, кроме полной осознанности, ко всему дыханию. От самого начала вдоха до самого конца вдоха, от самого начала выдоха до самого конца выдоха. На каждом последующем этапе осознанность уменьшает область своего наблюдения для того, чтобы набрать больше силы. Самадхи. Внимательное спокойствие. На третьем этапе осознанность к дыханию вы должны отмечать лишь часть каждого вдоха и часть каждого выдоха. Как только вы отметили часть вдоха, Ум может и отправиться куда-то еще, но он должен вовремя вернуться домой, чтобы уловить последующий выдох. Как только он отметил выдох, он может отправиться наблюдать за другими вещами, но лишь до тех пор пока опять не придет момент вернуться, чтобы поймать последующий вдох. В область наблюдения осознанности все еще входят другие места, куда может уйти ум. Он привязан к дыханию, но на длинном поводке. А на четвертом этапе полного непрерывного внимания к дыханию вы должны целиком зафиксировать внимание на дыхании, и ум не должен никуда уходить. Четвертый этап столь важен о медитации, потому что именно здесь вы в первый раз полностью схватываете объект вашей медитации – Осознанность направлена на одну небольшую область существования, на мгновение вашего дыхания. Вы фокусируете осознанность, вместо позволения ей гулять повсюду. Когда осознанность фокусируется, она обретает силу. Это подобно увеличительному стеклу, используемому для получения огня. Вы сосредотачиваете всю энергию только на одной вещи. Это внимательное спокойствие, позволяющее удержать осознанность на одной вещи, называется «самадхи». Не стоит называть это концентрацией, потому что так упускаются важные аспекты значения слова «самадхи». Самадхи – это внимательное спокойствие, позволяющее удерживать внимание на одной вещи, и это не является чем-то необычным. Возьмем, например, хирурга, проводящего операцию. Хирурги рассказывали мне, что иногда они проводят несколько часов за операцией. Все это время они проводят стоя, но никогда не чувствуют усталости, поскольку способны удерживать свое внимание только на кончике скальпеля. Лишь небольшая ошибка, один пробел внимательного спокойствия, и их пациент может умереть. Хирурги во время проведения операции развивают разновидность самадхи. Они не чувствуют боли в ногах, поскольку все их внимание сосредоточено на кончике лезвия. Хирурги достигают такого уровня самадхи, потому что им это необходимо. И есть только одна вещь в мире, которая их интересует в настоящий момент. Та часть операции, которая происходит сейчас – Этот пример раскрывает нам нечто важное с Амадхи. Если это действительно важно, вы сможете это сделать. Повышение умственной энергии Другим необходимым для осознанности фактором является умственная энергия. Вам требуется энергия на каждом этапе, и она возникает путем вкладывания всего, что у вас есть В то что вы делаете не откладывайте ничего до следующего момента одна из ошибок которую допускают практикующие особенно в отношении умственной энергии это мысль если я слишком много вложу в настоящий момент то у меня ничего не останется к следующему ум работает иначе чем больше энергии ума вы вкладываете в настоящий момент тем больше ее будет у вас в следующем моменте Запас умственной энергии не ограничен, и если вы много вкладываете ее в то, что делаете сейчас, вы обнаружите, что в следующий момент, через пять минут или через час, вы на самом деле осознанны и бдительны. Вот почему мой учитель Аджан Ча обычно говорил, что бы вы ни делали, вкладывайте в это весь свой ум, тогда вы увеличите энергию. Если же вы думаете «Ох, мне не стоит сейчас стараться», тогда вам вскоре все наскучит, и вы не сможете ничем наслаждаться в жизни. Когда вы едите вкладывайте энергию ума в осознанность каждому проглатыванию. Обратите внимание на то, сколь многое вы можете заметить. И тогда вам это понравится больше. Незваным гостем осознанности во время еды Являются мысли о чем-то другом. Иногда вы даже не знаете, что кладете в рот. Неудивительно, почему многие страдают от несварения желудка. Что бы вы ни делали, осознавайте, что вы делаете. И тогда умственная энергия увеличится. Включение света С развитием и заострением осознанности вы обнаружите, что вы ходите из весьма туманного мира. По мере того, как вы становитесь все более и более осознанным, создается впечатление, что кто-то включил свет в комнате или же вышло солнце и осветило окружающую территорию. Вы начинаете замечать намного больше того, что происходит вокруг вас. Это похоже на освещение фрагмента реальности и вы начинаете видеть утонченную красоту богатых цветов, восхитительных очертаний и глубоких текстур. Все предстаёт к красивым и чудесным. Когда осознанность становится мощной, она порождает не только прозрение, но и блаженство. Когда вы развили мощную осознанность, это похоже на прогулку по прекрасному саду, залитому блистающим солнечным светом. Это приносит чувство бодрости и вдохновения. Обладая сильной осознанностью, яркостью ума, вы можете сфокусироваться на крошечной части мира и глубоко заглянуть внутрь его природы. Опыт яркой сфокусированной осознанности восхитителен и ошеломляет. Вы видите намного больше красоты и истины, чем когда-либо могли себе представить. Поэтому развитие осознанности подобно включению света ума. Осознанность сама по себе наращивает мощь, когда вы удерживаете внимание на одной вещи вместо позволения уму скитаться с места на место. Вы начинаете очень глубоко и с удивлением смотреть на вещи. Наращивание мускулов прозрения Усиленная осознанность наращивает мускулы прозрения. Просто возьмите для рассмотрения любой объект, например, лист на кусте, и удерживайте на него внимание. Позвольте осознанности успокаиваться до тех пор, пока не увидите не просто зеленый лист, а целый мир. Тогда вы поймете силу осознанности. Когда вы сможете удерживать осознанность на одном объекте, вы узнаете то, как она освещает и раскрывает красоту этого объекта. Поразительно, насколько много можно увидеть в деталях, цвете и структуре маленького листика. В таком состоянии осознанность играет с объектом, раскрывая новые и новые прозрения в его природу. Но если вы начнете размышлять по поводу того, что у вас будет на обед, вы не сможете заглянуть глубоко внутрь листа. Или же если вам станет скучно, или вы начнете переживать, смотрят ли на меня другие люди, не кажется ли им, что я веду себя странно, в таком случае чары непрерывной осознанности рассеются. Если вы сможете удерживать ваше внимание на одной вещи, вы будете поражены тем, что сможете увидеть». Развивая внимательное спокойствие, умение удерживать осознанность на одной вещи в течение длительных периодов времени, вы обретете способность углубиться во что-либо с прозрением и увидеть внутреннюю природу этого. Если вы хотите открыть для себя истинное существование, не опираясь на веру, в написанную в книгах и сказанную учителями, то именно таким образом следует это сделать». Именно так достигается опыт просветления. Вы развиваете мощную осознанность и направляете ее на какой-либо интересный и богатый источник мудрости, особенно на ум. Если вы сможете удержать внимание на собственном уме и проникнуть в его глубины, вы найдете сундук с сокровищем, называемым глубоким прозрением. Подводя итог вышесказанному отмечу, Что именно таков путь осознанности? Сначала нужно прояснить, что это вообще такое, а затем, как это развить, и в частности, как устанавливать осознанность на каждом этапе вашей медитации. Дайте вашему стражу четкие указания, чтобы осознанность знала, как нужно поступать. Затем расслабьтесь и смотрите, как ум выполняет свою работу. Вот и все. Все что вам нужно сделать. И еще раз о различных уровнях осознанности. Одной из изумительных вещей, которые вы обнаруживаете в процессе развития осознанности, является то, что она имеет несколько уровней. Вы понимаете, что ваша обычная осознанность слишком вялая и бесполезна в развитии мудрости. У нее слишком мало остроты и силы. По мере продвижения медитации, ваша осознанность становится острее и мощнее. Под этим я имею в виду, что вы можете удерживать осознанность на тончайших областях, и она очень яркая. Она становится еще более мощной, проворной и острой по мере углубления медитации. Иногда случается, что практикующий теряет объект своей внимательности. Если объектом было ваше дыхание, вы теряете дыхание. Это происходит потому, что дыхание становится утонченным, едва заметным. А ваша осознанность все еще слишком грубая, она не поспевает за развитием дыхания. В этом случае вам нужно вернуться на предыдущий этап медитации. Это может случиться в любое время, особенно на четвертом этапе полного непрерывного внимания к дыханиям. Иногда дыхание исчезает и появляется немита, но вы не можете ее удержать. Так происходит потому, что осознанность, необходимая для поддержания немиты, должна быть более совершенной, а вы еще не достигли такого уровня. Поэтому нужно вернуться на предыдущий этап. Вернитесь к полному осознаванию прекрасного дыхания, которое представляет собой более грубый объект, чем немита. И позвольте осознанности набрать силу на этой ступени. Если вы полностью развили осознанность на пятом этапе, она обретает достаточно мощи, чтобы удержать утонченную немиту. Вы обнаружите, что с развитием остроты и силы осознанности можно удерживать внимание на едва вловимых объектах. Но прежде вы должны научиться тому, как удерживать внимательность на более грубых объектах медитации. На каждом из этих следующих друг за другом этапов осознанность становится все качественнее, проворнее и острее, чем на предыдущем. Осознанность, которая нужна для удержания немиты, подобна навыку хирурга, делающего операцию на мозге, тогда как умение удерживать дыхание на третьем этапе можно сравнить с умением чистить картошку. На более тонких уровнях Вам требуется большая утонченность. Если вы возьметесь за операцию на мозге, обладая лишь умением чистить картошку, это плохо кончится. То же самое случится, если вы перейдете сразу же от наблюдения дыхания к немите. Вы потеряете ее. По мере развития практики вы обретете непоколебимую осознанность, очень ясную и очень острую. Будда говорил, что она достигает пика в четвертой джхане. И это апофеоз осознанности. Здесь вы переживаете полную беспристрастность. Вы полностью осознанны и непоколебимы. Это настолько мощная осознанность, насколько возможно. Раз испытав такую осознанность, вы поймете, какой нелепостью является мысль о том, что можно достичь просветления без джханы. Без такой мощной осознанности вам не получить мощных прозрений. Так вы начинаете понимать, исходя из собственного опыта, какой может быть осознанность и какой ее уровень необходим для достижения просветления. Как видите, осознанность в повседневной жизни и в глубокой медитации – это разные вещи. Осознанность различается по степени ее силы, утонченности и проникновения. Подобным образом есть множество видов ножей, затупленные и острые, ножи для чистки картофеля и скальпеля, точно так же и с осознанностью. Поэтому развивайте острую и мощную осознанность, с помощью которой вы сможете проникнуть в глубины собственного ума и откопать прекрасные сокровища непостоянства, страдания и безличности. Когда я говорю о том, что это сокровище, некоторые люди возражают. Как страдание может быть сокровищем? Как непостоянство и безличностность могут быть сокровищами? Такие люди хотят чего-то, по-видимому, чудесного и высокого, такого как красота, трансцендентность, космическое сознание или сущность всех существ. И именно поэтому они не могут найти подлинное сокровище. Они не знают того, что и ищет